И статьи «После ледниковые изменения климата» 1894 год. Если бы ледниковая теория основывалась только на наших знаниях воздействии ледников и покровов льда на горные породы, о характере ледниковых отложений, которые рождаются на их поверхности, а также на доказательствах того, что эти отложения никогда не были Текущей водой, а сконцентрированные валы, которые не могли быть созданы водой. Короче, если бы только на фактах динамической геологии уж тогда напокоилась бы на прочной основе. Но теория располагает для своего подкрепления еще и целой армией палеонтологических фактов, прямо доказывающих охлаждение климата в то время, когда огромный ледяной покров начинает отступать из умеренной теперь зоны. Сверх того! Она подтверждена данными, недавно полученными относительно посредникового времени. Уже в 1846 году Форбс осмеялся предположить, что близкое сходство арктической флоры и растительности высочайших вершин Альп, Пиренеев и Гималаев обязано тому факту, что было время, когда низменности Средней Европы полностью покрывались арктической и субарктической растительностью. которая оставила свои следы в верхней части Пасхогорий. Его предположение теперь полностью подтверждено многолетними исследованиями как шведского геолога Натхорста, так и исследованиями Неринга в области посредниковой флоры и фауны. Натхорст, который специализировался на этом предмете, действительно доказал, что на всей площади Европы, которая была подвергнута обследованию, имеются многочисленные следы субарктической активности. Он исследовал Швецию, Германию, Великобританию и Россию с этой специальной целью и всюду извлекал из верхних моряных отложений ледяных щитов образцы глин и содержащие остатки арктических карликовых видов березы и ивы, которые теперь образуются у краев ледников Шпицбергена и Гренландии. Таким образом, очевидно, что в то время, как многочисленные ледяные покровы медленно отступали к северу, тундовая растительность сменялась степной, и в Европе обитали в это время виды, встречаемые нами теперь на берегах Арктического океана. Теория Неллинга встречается во многом неблагоприятную критику, но эта критика была вызвана частично легкими привлечениями в его первых выводах и, главным образом, неправильным толкованием слова степ", «степь». В Западной Европе это слово вызывает мысль о сухих пустынях, тогда как в действительности для обитателей степей это синоним прерий и пампасов. Подразумеваются легко всхомленные земли, покрытые степными травами, но не полностью без леса. То, что русские ботаники назвали лесостепной зоной Южной России, где растительность леса и степи находится в борьбе друг с другом, было бы лучшим ответом на факты, установленные Нерингом. Это также должно наводить на мысль, что широкое распространение степных земель неизбежно подразумевает засушивый климат, подобный тому, какой преобладает в среднеазиатских пустынях. Однако Барабинская степь, например, источена бесчисленным количеством озер, и слоя дождевых осадков в этих степях так же, как и в Южной России, варьируются от 14 до 20 дюймов. Идея Неринга таким образом правильна, поскольку подразумевается, что тундры, которые покрывали Среднюю Европу после отступания ледного покрова, постепенно вытеснялись лесами, но в то же время большие пространства оставались без лесами. Это делает в действительности очень вероятным, Что в то время, как низкие и плоские заболоченные пространства, погребенные под мореными моренными отложениями, покрывались болотистыми лесами, подобно урманам на Аби и Иртыше, оставались широкие пространства, покрытые более проницаемыми ледниковыми и флювиоглинициальными отложениями, которые обретали облик прерий. На сегодняшний день мы можем видеть то же самое как раз в Амурском регионе, с его влажным климатом, в теплых пространствах Биры и Зеи. И, наконец, мы имеем верные доказательства того, что миллиарды озер покрывали в посредниковом периоде Европу и Северную Азию также как и Северную Америку. То, что мы теперь видим в озерных районах Финляндии, Канады, Юго-Западной России и на севере высоких плоскогорий Азии, являлось тогда характерным обликом всей страны. Где бы мы не проводили исследования, мы обнаруживали следы миллиардов и миллиардов озер с возможных размеров. Мелкие вытянутые бассейны были выработаны в скалистых плато ледниковым плугом. Многие старые дренирующие каналы выполнены ледниковыми отложениями, и текущая вода затем прорыла новые каналы таким же образом, как это теперь делается в Финляндии, где мы видим будущие реки, образованные цепочкой постепенно вытягивающихся озер. Очень... Медленное в самом начале высыхание этих озер теперь достигло такого темпа, который допускали лишь некоторые геологи около 30 лет тому назад. Они высыхают в наших глазах. Даже в сравнительно важном климате Западной Сибири мы можем наблюдать высыхание озер группы Чины по картам, возраст которых меньше чем 80 лет, и видеть, как деревни возникают там, где полвека тому назад было озерное дно. Но в Восточной Сибири и Центральной Азии высыхание идет еще быстрее. Каспийское море отделилось от Аральского в течение посредникового периода, а их блуждающее соединение через Сары-Камышевские санноватые озера совсем недавно. Большой залив Альбугир бугир Аральского моря полностью исчез после 1821 года. Короче, мы можем с уверенностью заключить, что средниковой эпохой следовала эпоха болот и тундры.